Глава третья. «Чудо!» — скептически поджала губы графиня де Ланты, когда Саша наконец доехала до виллы монтеферана и они с молодой-немолодой устроились с бокалами вина на широкой террасе, уставленной керамическими горшками с цветами. Террасы вполне хватило бы для проведения двух свадеб одновременно, да и трехэтажная вилла с лихвой вместила бы пару десятков гостей. Спускающиеся ярусами сады с цветочными арками и небольшими фонтанами довершали райскую картину. Если проводить аналогию с Францией, то Тоскана — это Прованс, а Умбрия — это перегор. То же самое нетронутое темное Средневековье без вкрапления современности. Бонусом идут водопады, леса и озера, И, конечно, высокие горы. Кто-то пришел и повесил картину. Какое еще чудо! Фабия совсем сбрендил на старости лет. Качала головой Аделия. Он уверял, что колокольня запирается. В храм тем более никто не мог попасть незамеченным. И это Бог, ответил на их молитвы. Графиня лишь покачала головой, видимо представляя, как берут сеньора под белые ручки и отправляют в соответствующее заведение. И что ты решила? Я попробую. На самом деле несложно найти продавца картины. А дальше ниточка потянется. Помощник покойного владельца полотна обещал найти документы о покупке. Вот и славно. У каждого из нас свои странности. У Фабиа они, по крайней мере, безобидны. Чудо так чудо. Саша расположилась в отведенной комнате. Удобной, но слегка неуютной. Слишком антикварной, чтобы не сказать ветхой. Была обстановка, слишком небольшим окошко. но ну, любишь средневековье, не жалуйся. Тем более, что в открытом окне сияла подсветкой крепость в самой высокой точке города, вспыхивали звездочками фонари на древних улицах. Девушка предвкушала прогулки по городским лавочкам, от фонтана к фонтану, от одного старинного храма к другому. Умбрия прекрасна, а Асизи... Как бы ни ворчала графиня Ла Ланте, особенное место. Откуда-то доносился аромат чеснока и тимьяна, с террасы слышались негромкие голоса. Видимо, подоспели новые гости. К сожалению, Клаудио появится лишь в церкви. Нельзя видеть невесту до свадьбы. Даже если молодым лет по семьдесят. А Никколо? Графиня не была уверена, что он явится. Но вдруг...